«Наверное». «Настя, я не хочу лезть к вам в душу, но обстоятельства нашей сегодняшней встречи побуждают меня спросить, может быть, я чем-нибудь могу вам помочь?» Этот вопрос застал ее врасплох. И, недолго думая, она выпалила. У меня сгорела квартира. «Боже мой! Когда?» «Как раз вечером того дня, когда мы с вами впервые встретились». «И где же вы теперь живете?» «Меня приютили. В общежитии элит-института. Я там учусь заочно. А родственники? Мама?» «Родственников в Москве нет. Мама умерла, а отца я почти не помню. Он давно ушел из семьи. Вы улыбаетесь?» Она поразилась, заметив, что по лицу Евгения вдруг пробежала подобие улыбки. Нет, я не улыбаюсь, но поймите меня правильно, я просто немножко рад, что оказался утром на вашем пути, или вы на моем. Почему же? Потому что я могу вам помочь. Я вам как нельзя кстати. Это почему же? Вы все еще не понимаете? Я займусь ремонтом вашей квартиры. Вы? А почему бы и нет? Но... «У меня нет денег». «Настя», — он рассмеялся. «Помните, вы писали репортаж с конкурса «Мисс Столица». «Так вот, вы там несколько весьма лестных строк посвятили нашей фирме. Должен же я вас отблагодарить». «Но». «Никаких «но». Знаете, во сколько нам обошелся тот дурацкий конкурс?» Она расслышала в его словах сожаления. «Нет». «И не надо. Обошелся ого-го». Я на те деньги мог бы отремонтировать десяток квартир, даже трехкомнатных, а у вас, небось, двухкомнатная, однокомнатная, хрущевка. Даже так? И мадемуазель еще сопротивляется? Евгений, вы раскаиваетесь, что спонсировали конкурс? Ну, вообще-то да. Он глубоко затянулся и выпустил дым почти вертикально вверх, что, согласно современной психологии, характеризовало его как уверенного в себе человека. — О, Настя, я не раскаиваюсь в содеянном, потому что... — Потому? Что? — Потому что я иначе бы не познакомился с вами, а значит, не смог бы сегодня протянуть вам руку помощи. Пирожников, подвез ее прямо ко входу в общежитие, и она на глазах у изумленных обитателей Сибири, по иронии судьбы как раз в это время возвращавшихся из пивбара, вошла в здание, размахивая полой распахнутой шубки. Настя снова собралась с силами и почувствовала под ногами не болотную трясину, а упругие колебания калинового моста. В народных сказках по Калиновым мостам богатыри шли на смертный бой с многоглавыми змеями. И она почти наяву ощутила под ногами сплетение гибких, как женская суть, стволов этого кустарника. — Настя, с кем это ты катаешься? — спросил Володька старых. — Не заметил, разве? — С владельцем Вольво, — ответила она, выходя из лифта. В коридоре было пустынно, в полдень тут мертвый час. Зато в комнате все оказались на месте. Приютитель мирно посапывал, едва не утыкаясь носом в стенку, а Гера, вытянув все четыре лапы, лежала в кресле. Настя заметила, что она не любит находиться рядом со спящим Ростиславом. Своё кошачье предпочтение она оказывала ей одной — Заметив на столе блокнотик Авдея Петропавлова, она, конечно же, вспомнила о Марине. Спущусь-ка я к ней в комнату, пока здесь длится мертвый час. Марина оказалась дома. Заходи, заходи, сейчас кофейку сообразим. Настя почувствовала, что ей совсем не хочется кофе. Наверное, дневная норма уменьшилась, и офисной дозы этого напитка оказалось предостаточно. Нет, мне лучше чайку с травами. Марина странно взглянула на нее, но пошла на кухню поставить чай. На кровати валялась распахнутая сумка, из которой были вытыхнуты щетка для волос, косметичка, авторучка, ключи и еще какие-то мелочи. Настя не придала бы значения этому невинному натюрморту.